Антигона. Изложено по трагедии Софокла Антигона. После победы над аргосцами фиванцы устроили роскошные похороны Этеоклу и всем павшим воинам. А Полиника решили крионт и фиванцы лишить погребения, как приветство иноземные войска против Фив. Труп его лежал у городских стен в поле оставленной на растерзание хищных животных и птиц. Обречена была душа Полиники на вечное скитание. Не могла она найти успокоения в царстве душ умерших. Страдала благородная, готовая на самопожертвование дочь Эдипа Антигона, ведя то бессчастье, на которое обречён её брат. Решила она сама предать земле тело Полиники, Смерть, которой грозил Крионт всякому, кто осмелится предать земле Полиника и совершить все погребальные обряды, не пугала ее. Антигона звала с собой и Исмену, но робкая сестра не решилась помочь ей, страшась гнева Крионта. Она старалась уговорить Антигону не идти наперекор воле царя Фиф, напоминала ей об участи, которая постигла мать их и братьев. Неужели Антигона хочет погубить себя и её? Не послушалась и смены Антигона. Она готова одна исполнить долг перед братом, готова безропотно вынести всё, лишь бы не остался без погребения Полиник. И Антигона исполнила своё решение. Вскоре узнал Креонт что нарушено его повеление один из стражей рассказал ему что кто-то тайно засыпав сверху землёй тело полиника совершил похоронный обряд в страшный гнев пришёл крионт он грозил стражу пытками если он и его товарищи не найдут того кто совершил погребальный обряд над полиником стража сбросила с тела полиника землю В селе недалеко на холме вдруг в полдень поднялась буря. Ветехер закружил облака пыли по всему полю. Когда же промчала збуря, увидела стража, склонившуюся над полеником девушку, которая оплакивала его, и печальный голос её звучал как скорбный крик птицы, увидевшей, что чья-то злая рука похитила её птенцов. Девушка совершала уже возлияние в честь подземных богов, на стража схватила её и повела к Креонту. Это была Антигона. Гневными словами встретил Креонт Антигону и потребовал, чтобы она созналась в преступлении. Антигона и не отрицала своей вины. Она нарушила повеление Креонта, но зато выполнила закон и волю богов. Смерть не страшит её, она жаждет смерти, так как жизнь её полна лишь скорби. В страшном гневе грозит Креонт казнить не только Антигону, но и Исмену, которая, как он уверен, была помощницей Антигоны. Услыхав, что и Исмену хочет предать смерти Креонт, содрогнула Сатужа со Антигоны. Неужели ей придётся быть виновницей гибели сестры. Слуги пошли за ей смены. Вот показала Сана на пороге дворца, катится из глаз и смены слёзы скорби, но узнав, что смерть грозит её сестре, всегда робкая и смена нашла в себе мужество разделить с Антигоной её участь. Твёрдо отвечает она Креонту: что тоже принимала участие в совершении погребальных обрядов над Полиником. Не хочет Антигона, чтобы ни в чём не повинная Исмена пострадала вместе с ней. Напрасно молит её Исмена: "О сестра, не отвергай меня, не говори, что я недостойна умереть с тобой. Разве имеет смысл для меня жизнь без тебя? Не оскорбляй меня, Но Антигона отвечает сестре: Нет, ты не должна умереть со мной. Не должна называть своим тот поступок, который ты не совершала. Довольно будет и одной моей смерти. Ты избрала жизнь, а я избрала смерть. И смена молит Креонта пощадить Антигону. Она молит его подумать о том, что он обрекает на смерть невесту сына. Но Крионта не трогают мольбы и смены. Он отвечает, что не позволит своему сыну Гемону взять в жены преступницу. Нет, Антигона должна умереть. Смерть разлучит ее с Гемоном. Крионт велит своим слугам увезти Антигону и Исмену во дворец. И там стеречь их чтобы не могли они спастись бегством увели слуги дочерей Эдипа молча стояли граждане они сочувствовали антигоне они сознавали что она совершила подвиг права была антигона сказав Креонту что не обвинил бы её народ за погребение Полиника если бы не сковал ему уста страх перед властолюбивым Креонтом Сын Креонта, юный Гимон, узнав, какая участь грозит его невесте, приходит к отцу и просит помиловать Антигону. Гимон знает, что весь народ жалеет невинную Антигону, ропщет на то, что за благочестивый подвиг грозит ей смерть. Гимон просит отца не упорствовать и признать своё заблуждение. Невинной считают Антигону все в Фивах. Снетила говорит Креонту Гемон. Отец, я вижу, что ты склонен к неправде. Ты нарушил сам закон богов. Всё больше гневается Креонт. Он думает, что лишь любовь к Антигоне заставляет Гемона так защищать её. В гневе кричит он сыну: "О, ты думаешь, как презренный раб женщин?" "Нет", отвечает Гемон. Но ты никогда не увидишь, чтобы я сочувствовал злому делу. За тебя заступался я. Но Крионт уж не слышит слов Гимона. Он говорит, что твердо решил казнить Антигону. Услыхав решение отца, Гимон говорит, если она умрет, то повлечет за собой смерть другого. Но Крионт не знает уже предела своему гневу. Он велит воинам привести Антигону и убить её здесь на глазах у Гемона. Нет, не умрёт она на моих глазах, восклицает Гемон. Никогда не увидишь ты меня больше отец. Ты можешь один безумствовать среди твоих лестивых друзей. С этими словами ушёл Гемон. Напрасно граждане предостерегали Креонта, что лишь беду сулит тот гнев в котором шёл от него Агимон. Креонт не преклонен. Вот ведут уже Антигону на ужасную казнь. Креонт решил похоронить её живой в гробнице Лабдакидов. Идёт в последний свой путь Антигона, идёт к берегам Ахеронта. Живой будет замурована она в гробнице. Не среди людей будет она, а среди мёртвых. Не будет она принадлежать ни жизни, ни смерти. Не сопровождают её друзья, не оплакав, уводят её на смерть. Больше не увидит она ясного света. Только увели Антигону, как ведомый мальчиком, приходит к Креонту слепой прорицатель Тиресий. Зловещие знамения даны были ему богами, Во время жертвоприношений боги разгневаны, что убитый не погребён, что птицы и псы всюду разносят куски его тела. Креонт в своём безумном упорстве не слушает Тирессия. Он говорит, что даже если орёл самого Зевса занесёт кусок тела к трону громовержца, то и тогда останется Полиник непогребённым. Креон обвиняет Терессию в том, что он подкуплен, что он из корысти даёт ему советы. Разгневанная Терессия грозно говорит Креонту, что во всём виноват лишь он сам. Он оскорбил богов тем, что заключил Антигону живой в гробницу, обесчестил тело Полиника, нарушил законы богов. За это покарают его боги. Весь дом Креонта погрузиться в печаль кара постигнет того, кто дороже всех крионту а там стядят крионту не знающие пощады эринии ничто не спасёт его от их ужасного мщения испугали крионта слова вещего тиресия сам спешит в поле крионт совершает погребальные обряды и молит Аиде и Гекату не гневаться на него и феивы Совершив погребение Полиника, идёт Креонт со свитой к гробнице Лабдакидов, чтобы вывести оттуда Антигону. Поздно. Свив петлю из своей одежды, повесилась Антигона. Креонт застаёт в гробнице плачущего над Антигоной Гемона. Напрасно молит Креонт своего сына выйти из гробницы. Гемон на глазах у отца пронзает себе грудь мечом. Мёртвый падает он на труп невесты. В отчаянии Креонт. Он потерял своего последнего сына. Горько плачет он. Тем временем вестник принёс жене Креонта Евридике весть о смерти Гемона. Молча выслушала его Евридика и ушла во внутренние покои дворца там убила она себя пронзив как агимон грудь свою мечом приходит ко дворцу крионт на руках у него тело сына здесь у дворца ждёт его новое ужасное горе он узнаёт о смерти жены сломлен гордый властолюбивый дух крионта в отчаянии зовёт он смерть, чтобы хоть она прекратила его страдания. Всех, кого любил, потерял Креонт.